Глава сорок четвёртая Однажды утром мы с Олев спустились на кухню и обнаружили, что миссис Райт и миссис Бэкстер жарят яичницу с беконом, заливаясь слезами. «Что стряслось?» — спросила я, напуганная их видом. «Берлин, Пал, Нелл! Гитлер мёртв! Как же замечательно!» «Тогда почему вы плачете? Это же хорошие новости, правильно?» «Для Гитлера плохие», — заметила олив плюхнувшись на стул за столом. «Он был гадким человеком, олив возразила миссис Бэкстер. «Это он начал войну!» «Значит, война закончилась?» — уточнила сестрёнка. «Война закончилась?» — повторила я, глядя на миссис Бэкстер. «Ну, официально ещё ничего не объявлено, но мы с миссис Райт смотрим в будущее со сдержанным оптимизмом». Я подошла к ним и обняла обеих. «Какой замечательный день! Просто чудесный!» Сказав это, я сама вдруг расплакалась. «Черт возьми!» — воскликнула Олив. «От хороших новостей вы плачете! Что же будет, если вы получите плохие?» В чайной все, не умолкая, говорили о скором заключении мира. У всех было свое мнение о том, когда война наконец закончится. Любители покаркать уверяли остальных, что все может растянуться на годы, но большинство людей жили надеждой. Больше всех радовался мистер Филипп. Он кружил между столами, игнорируя просьбы клиентов, но все были в таком приподнятом настроении, что никого это не раздражало. «Осторожнее, Филипп», — с улыбкой сказал мистер Костас. «Главное, не сломай себе ничего прямо накануне такого события». «Ничего не могу с собой поделать, Джино. Мое сердце вот-вот пустится в пляс. Ты только представь, больше никаких жутких сирен, никаких отключений электричества от Джино. Мы ведь сможем снова плавать в море!» «Если вспомним, как это делается». — сказал мистер Костас, ласково улыбаясь ему. Мы с Джин слушали их разговор, прислонившись к прилавку. «Знаешь что?» — произнесла моя подруга. «Мне кажется, никакая жена мистеру Костасу и не нужна. Я тоже в последнее время об этом думаю», — согласилась я. «Какая всё-таки жизнь — странная штука». «Да, пожалуй. Если война и впрямь заканчивается, как думаешь, скоро ли вернётся Эрик?» «Я круглые сутки об этом думаю, Нелл». В последнем письме он сказал, что вернется сразу же, как только сможет, но понятия не имеет, когда это будет. «О, Нел, как же мне хочется поскорее его увидеть!» «Ты уже решила, где хочешь жить?» «Я с удовольствием съезжу в Канаду и познакомлюсь с его семьей, но не могу представить, чтобы я осталась жить вдали от родных. По-твоему, это эгоистично с моей стороны?» Эрик же сказал, что ему все равно, где жить. «Так что не беспокойся». «Но мне ведь тоже должно быть все равно, верно?» «Главное, чтобы мы были вместе». «Ты читаешь слишком много романов, подруга». «Думаю, в действительности всё не так однозначно». «Ты вдруг стала рассуждать так, будто немало прожила на свете. Это из-за Роберта?» «Не то чтобы. Скорее, последние несколько лет заставили меня взглянуть на людей в другом свете». Как раз в этот момент к нам подошёл мистер Филипп. «Джино говорит, можно будет вывесить из окна верхнего этажа британский флаг. Кажется, я сейчас лопну от радости». Мы улыбнулись ему. «Мы вам поможем, когда закроется чайная», — пообещала я. «Вы мои лапушки! Ладно, пойду-ка я, пока совсем не расчувствовался, а то Джина разозлится». Остаток вечера прошёл замечательно. У меня даже не было ощущения, что я на работе. Всё было как перед Рождеством, когда с нетерпением ждёшь праздника. Вдоволь посмеявшись и проявив чудеса акробатики, мы помогли мистеру Филиппу вывесить флаг из окна, а потом я побежала домой. По радио передали, что в семь часов вечера Черчилль выступит с официальным заявлением. Однако, когда я вбежала в гостиницу, миссис Райт сообщила мне, что его выступления теперь ждут не раньше утра. Уже поступали неподтвержденные слухи о том, что Германия капитулировала. Мы давно этого ждали, но слышать такие новости по радио — это уже совсем другое. «Скорее, нужно тоже достать флаг», — сказала миссис Бэкстер. «Думаю, для начала устроим минуту молчания», — возразила миссис Райт. «Вспомним всех, кто не дожил до этого дня». «Постойте!» — потребовала моя сестрёнка. «Я принесу тётеньку тётю, она тоже пережила войну!» «Это верно!» — улыбнулась миссис Бекстер. Мы дождались возвращения Олив и постояли в молчании. Каждый думал о своём. Я помолилась за Джимми, надеюсь что с ним всё хорошо, и однажды мы увидимся. А потом... за Альберта. В конце концов, я начала жалеть о том, что так сильно его ударило. Я надеялась, что теперь он стал лучше, чем был при жизни. В Европе о победе должны были объявить только на следующий день, но жители Истборна уже начали праздновать. Повсюду реяли флаги, люди вытаскивали на улице столы и стулья и устраивали импровизированные вечеринки. Казалось, весь город превратился в один большой праздник. Мама, папа, Фредди и Тони приехали в вид на море, чтобы разделить с нами радость. Как прекрасно, что в этот особенный день мы могли побыть вместе. «Думаю, нужно взять с собой деревянную ногу мистера Бэкстера», — заявил олив «В конце концов, нога тоже имеет право побыть на празднике». «Чудесная идея, Олиф», — улыбнулась миссис Бэкстер. «Я буду представлять, что мой старик тоже с нами. Сейчас схожу за ней». Мы пошли на набережную, где народ уже собирался вокруг сцены. Кто-то принёс шарманку, а люди подпевали и бегали по набережной, выстроившись паровозиком. К вечеру Фредди устал, и мама с папой засобирались домой. В этот момент Олиф решила, что тоже хочет с ними». По выражению маминого лица я поняла, как сильно она этому рада. «Но это всего на одну ночь», — предупредила сестрёнка. «Мне нужно дать Генри время, чтобы он свыкся с этой мыслью». В шесть вечера ко мне зашла Джин. «Поехали в Брайтон, Нелл», — предложила она. «Там веселее». Мы поднялись в мою комнату и начали прихорашиваться. Мы надели платье, купленные в Брайтоне для танцев. Джин достала из сумочки помаду и румяна. Я никогда раньше не красилась, поэтому момент казался ещё более волнующим. Автобусы, похоже, не ходили, и мы решили поймать попутку. Долго ждать не пришлось. Возле нас остановилась машина, набитая военными. «Вам в Брайтон, девушки?» — спросил один. «Да, пожалуйста». Солдат было так много, что места для нас почти не оставалось. Но мы кое-как втиснулись. Один из наших попутчиков начал очень уж фамильярно вести себя с Джин. «Руки прочь, дорогуша!» — одёрнула его она. «Я замужняя женщина!» «А он женатый мужчина!» — выкрикнул кто-то. «Неплохая попытка!» — усмехнулась Джин и чмокнула солдата в щеку. «Больше никогда не буду умываться!» — театрально пообещал он. Пара его товарищей бросили в него фуражки. Все это было в шутку, так что мы не мешали им веселиться. В конце концов, уж они больше всех заслужили право быть в хорошем настроении в этот день. Мы распрощались с солдатами на Дворцовой пристани и смешались с людской лавиной, которая в разы превосходила толпы в изборне. Я старалась не выпускать руку джин, но её пальцы всё же выскользнули из моих. Я запаниковала. В толпе было нечем дышать, а без джин мне стало страшно. Я протиснулась через толпу к заграждению, хватая ртом морской воздух. И постояла так, пока мне не стало лучше. Потом я улыбнулась. Столько всего пережить и испугаться кучки празднующих соотечественников А ну-ка соберись. — велела я себе. Я окинула взглядом толпу, высматривая джин «Кого-то потеряли?» — спросил молодой парнишка в форме пилота. «Подругу», — ответила я. Он наклонился. «Залезайте ко мне на плечо, так будет проще всех увидеть». Я уже готова была воспользоваться предложением, когда услышала своё имя. «Всё уже не нужно», — сказала я. «Подруга зовёт меня». «Тогда желаю хорошо провести время», — улыбнулся пилот, после чего чмокнул меня в губы и скрылся в толпе. На секунду я оцепенела. Не каждый день тебя целует незнакомый человек. Но сегодня был необычный день, так ведь? Война заканчивалась, и, пожалуй, правилами поведения можно было и пренебречь. Сегодня все беззаботно веселились и целовали всех подряд. Джин снова позвала меня, и я тоже выкрикнула ее имя, чтобы та знала, в какой стороне искать. И, наконец, она возникла передо мной, расталкивая толпу локтями. Только это была не Джин. Косички исчезли, как и очки. На эту улыбку я бы узнала где угодно. Лоти, закричала я и кинулась ей на шею.